Вот что нужно делать: использовать вес гоблина и движение вперёд против него самого. Он приближается к тебе, прыгает на тебя вот так. Можно я буду гоблином, завопил тосельхов, махнув рукой. Пожалуйста, Флинт, можно мне. Ладно. Итак, Кендер, гоблин поправил таз и прыгнул на широкую спину Флинта. Прыгает на тебя. А ты делаешь вот что: Ферлин схватил обе руки той сельхофа, которые жали его горба, и, согнувшись вдвое, перекинул Кендора через свою голову. Тот тяжело приземлился на мёрзлую, покрытую снегом землю и какое-то время лежал там, хрипя и хватая ртом воздух. Прямо дух из меня вышиб, сказал он, когда обрёл способность говорить и поднялся на ноги. Мне никогда прежде не приходилось не дышать, а тебе, Карамон, очень интересное ощущение. И я видел звёзды, а ведь сейчас не ночь. Хочешь, чтобы я сделал то же самое с тобой, Карамон? Ха. Ты не сможешь перекинуть меня, фыркнул Карамон. Может и нет, признал Тас. Но я могу сделать вот так. Сжав кулак, он нанёс удар прямо под рёбра Карамону. Карамон со стоном согнулся пополам, прижимая руку к животу и задыхаясь. Хороший удар, Кендер, одобрительно произнёс голос, который перекрыл смех всех остальных. Два человека, закутанные в меха, приближались сквозь снег. «Танис!» — приветственно проревел Флинт. «Китиара!» — в изумлении прокричал Карамон. «Танис и Китиара!» — заорал Тасельхов, хотя до этого не был знаком с Китиарой. «Эй, вы что, все знаете друг друга?» — спросил Танис. Он удивленно переводил взгляд с Карамона и Рейслина на Китиару. «Да уж должны знать!» — ответила Китиара. «Эти двое мои братья». Близнецы, о которых я тебе говорила. А это Стурм Светлый Меч. Ну, мы играли вместе, когда были детьми. Слова, сопровождающиеся очаровательной кривой улыбкой, прозвучали весьма двусмысленно. Карамон присвистнул и ткнул Стурма в рёбра. Юный рыцарь вспыхнул от смущения и злости. Чопорна объяснил, что его ждут дома, холодно поклонился прибывшим, повернулся на каблуках и направился прочь. Что я такого сказала? спросила Китиара, смеясь и протягивая руки к братьям. Карамон сжал её в медвежьих объятиях, показывая свою силу, он оторвал её от земли. "Неплохо, братишка", похвалила сестра, одобрительно оглядывая брата, когда он снова поставил её на землю. "Ты подрос с тех пор, как я тебя видела в последний раз", на целых 2 дюйма, гордо подтвердил Карамон. Райстин попытался уклониться от объятий сестры. Китиара со смехом пожала плечами и чмокнула его в щёку. Юноша неподвижно стоял под её оценивающим взглядом, сложив руки на груди. Теперь он был одет в белую мантию, подарок его покровителя Антимодоса. "Ты тоже вырос, младший брат", заметила Китиара. "Райслен вырос на целый дюйм", уточнил Карамон. "Я не это имела в виду", сказала Китиара. "Я знаю. Спасибо, сестра", ответил Райслен. и они с Китиарой, понимающей, переглянулись. «Интересно, интересно», — произнесла та, оборачиваясь к Таннису. «Кто бы мог подумать? Я оставила своих братьев детьми, а сейчас, вернувшись, вижу взрослых мужчин». «А это», — она повернулась к гному, «должно быть Флинт, огненный горн». И протянула руку в перчатки. «Китиара Утматар». «К твоим услугам, госпожа», — галантно произнес Флинт, протягивая руку в ответ. «Китиарой, галантно произнес Флинт, протягивая руку в ответ». Они обменялись рукопожатием, к заметному удовольствию обоих. А я ты сельхов не поседа, представился Тас, подавая одну руку, пока другая тянулась к поясу молодой женщины. Приятно познакомиться, Тасельхов, сказала Китиара. Только коснись этого кинжала, и я им же обрежу тебе уши, ласково добавила она. Что-то в голосе женщины подсказало Тасельхову, что она имеет в виду именно то, о чём сказала. поскольку он был сильно привязан к своим ушам, которые поддерживали его хоховок, то Кендер оставил поиски Тиары в покое и принёс Ара осматривать сумку, которая явно была не нужна Танису. "Я Танис Повельф", сказал спутник Тиары, протягивая руку Карамону. Сивач с энтузиазмом пожал её, едва не оторвав. Райстен же только коснулся пальцами ладони Повельфа. "Я Карамон Маджери, а это мой брат-близнец Райстен". Мы вообще-то братья-кит только по матери, объяснил Карамон. Райстен ничего не сказал. Он с любопытством рассматривал пва эльфа, о котором столько слышал. Не проходило и дня, чтобы Флинт не упомянул о своём друге. Танис был одет как охотник: в коричневую кожаную куртку эльфийской выделки, зелёную рубашку, узкие штаны орехового цвета и коричневые сапоги. На поясе он носил меч, а за спиной лук и полный колчан стрел. Заметить его эльфийскую кровь было нелегко. Она проявлялась, пожалуй, лишь в слишком тонких для человека чертах лица. Нельзя было сказать, заострённые у него уши или нет, поскольку их закрывали длинные и густые каштановые волосы. Танис был высок, как и все эльфы, но широк в плечах, как и бывают только люди. Он, в свою очередь, изучал братьев, удивляясь такому совпадению. Флинт решил, что занятия на сегодня можно закончить, и пригласил всех в дом перекусить и выпить чего-нибудь. Гости сняли плащи и прошли к столу, где Китиара тут же вальготно устроилась в кресле, предназначенном для Таниса. Она была одета в мужскую рубашку с расстёгнутым воротом и в длинный до середины бёдер кожаный жилет, перехваченный в талии кожаным же поясом из искусной эльфийской выделки с изысканным узором. Она не была похожа на обычную женщину, и никто, включая братьев, не знал, что о ней думать. Взгляд Китиары был взглядом мужчины, смелым и прямым, а не колеблющимся и застенчивым из-под опущенных ресниц, каким полагалось глядеть благородным дамам, то и дело краснеющим или лишающимся чувств. Её движения обладали мягкой грацией, грацией тренированного воина, и она выглядела так же уверенно и холодно спокойно, как какой-нибудь закалённый в боях ветеран. Если она была немного вульгарна, то это только усиливало её экзотическую привлекательность. Я вижу, вы обратили внимание на мой пояс, сказала Китиара с гордостью. Это подарок от одного поклонника. Дарителя не нужно было долго искать. Танис Поуэл следил за каждым движением женщины с нескрываемым восхищением. Он был привлекательным и молодым на вид мужчиной, но обладал серьёзностью и взглядом гораздо более старшего человека. Неудивительным было, что он привлёк внимание Китиары. Я много слышала о тебе, Флинт. — продолжала Киттиара. — Только хорошее, разумеется. — А я ни слова не слышал о тебе, — по своему обыкновению ворчливо откликнулся Флинт. — Но бьюсь об заклад, что еще услышу. Он посмотрел на Танниса, и на этот раз его радость за друга была смешана с беспокойством. — Где вы познакомились? — Недалеко от Кваленести, — ответил Таннис. — Я направлялся в утеху, когда услышал крики в лесу. Я пошёл посмотреть, что случилось, и обнаружил девушку, на которую напал гоблин. Я, разумеется, поспешил на помощь и понял, что ошибся. Кричал гоблин. Квалинести, сказал Флинт, глядя на Китиару. И что же ты человек делал в Квалинести? Я не была в Квалинести, ответила та, только рядом. Я часто прохожу вдоль его границ по пути сюда. По пути откуда? продолжал допрашивать Флинт. Китиара или не расслышала, или проигнорировала вопрос. Гном как раз собирался задать его снова, но тут вновь заговорил Танис. Мы с Кит случайно встретились на дороге, подружились и решили вместе возвращаться домой. И теперь я счастлив, что братья Кит и мои лучшие друзья тоже подружились. Эта встреча была назначена судьбой, не иначе. Если встреча назначена судьбой, то значит из неё со временем должно получиться что-то значительное. Ты это имеешь в виду? спросил Райслен. — Я... я думаю, такое может случиться, — растерялся Таннис. Он не знал, как ответить. — Вообще-то я всего лишь пошутил. Я не думал... — Не обращай на него внимания, Таннис, — перебила Киттиара. — Он у нас мыслитель, единственный такой на всю семью, надо сказать. — Перестань быть таким серьезным, хорошо? — вполголоса приказала она младшему брату. — Мне нравится этот человек, и я не хочу, чтобы ты отпугнул его. Они с Таннисом улыбнулись друг к другу. и Рейстлин понял, что полуэльф и его сестра не просто друзья. Эта догадка и внезапный образ, возникший перед глазами, заставили юношу почувствовать себя неуютно. Он испытал прилив неприязни к полуэльфу. «Я рад видеть, что вы, по крайней мере, присматривали за моим старым другом Флинтом и не втянули его ни в какие неприятности», — продолжал Танис, пытаясь сменить тему. «Ха! Присматривали? Не втянули в неприятности?» — вскипел Флинт. Да они чуть не утопили меня к гоблиновой бабушке. Вот что они сделали. Я чудом выжил. Тут все принялись наперебой пересказывать историю злополучной водочной прогулки, о которой упомянул гном. «Я нашел лодку», — начал Тосельхов. «Этот уволень Карамон встал прямо в лодке. Я только хотел поймать эту рыбину, Флинт. И перевернул чертову лодку. Мы все промокли до нитки». Карамон пошел ко дну, как камень. Я точно знаю, потому что я часто бросал камни в воду, и они все тонули прямо как карамон, без единого пузырька. Я беспокоился за Рыста. Я был вполне способен позаботиться о себе, братец. Под перевёрнутой лодкой оставался воздух, так что я был в не всякой опасности, если, конечно, не считать опасностью губца брата ловить рыбу голыми руками. Прогнул прямо за карамоном. Я вытащил его из воды. Нет, не вытащил, флинт. Карамон сам себя вытащил, а я вытащил тебя. «Разве ты не помнишь?» «Я прекрасно все помню, и все было не так, проклятый ты, Кендер. И вот, что я тебе скажу», — с чувством закончил путанное повествование Флинт. «Я никогда больше не сяду в лодку. То был первый раз, и он же будет последним, да поможет мне Реоркс». «Думаю, Реоркс услышит эту просьбу», — сказал Таннис. Он сочувственно похлопал гнома по плечу и поднялся из-за стола. «Пойду посмотрю, на месте ли еще мой дом. Пойдешь со мной?» Танис спрашивал у Флинта, но его взгляд невольно обратился к Киттиаре. «Я пойду», — с готовностью вызвался Тасс. «Нет, не пойдешь», — отрезал Флинт, хватая Кендера за шиворот. «Ты идешь домой вместе с нами, правда, Кит?» — дразня сестру спросил Карамон. «Может быть, позже», — сказала Киттиара. Наклонившись вперед, она взяла Таниса за руку. «Гораздо позже». «Да заткнись ты!» тривисто бросил рейслинг, когда Карамон по дороге домой заговорила с сестри и полуэльфией